Аркон с Филиппом вернулись под вечер, и я рассказала об инциденте на пляже. «Вот это да!» — присвистнул Робер. «Не ожидал такого от старушенции». «Да уж!» — воскликнула Даша. «Как я могла это пропустить? Она же чуть в обморок не грохнулась при виде мертвого Ридла, помнишь? А тут едва не выстрелила в живого человека». «Действительно странно!» — задумчиво пробормотал Аркон. «Наша мадам Фернан непростая особа. Слишком уж она много знает и во вовсю сует свой нос. В ее возрасте это простительно. Вступился за бельгийку Филипп. Ты же не думаешь, что старушка может быть причастна...» «Я ничего не думаю», — прервал его Аркон. «Но мы все сейчас в опасности. Она может усугубиться, как только мы ступим на борт катера, отплывающего на Сицилию. Необходимо принимать во внимание каждую мелочь» в том числе и милую, но слегка надоедливую старушку. «Кстати, Ула, ты уверена, что нечаянно не сболтнула ей о своем отъезде?» «За кого ты меня принимаешь?» — оскорбилась я. «Я, конечно, не считаю, что Лили может сотрудничать с врагами, но у нее очень длинный язык, и она может, сама того не зная, здорово нас подставить». «Ну, как бы там ни было», — ставил Робер. «А сегодня она спасла Улу». Разговор оставил в душе неприятный осадок. Мне нравилась Лили, а теперь я не знала, что и думать. В памяти всплыл резонный вопрос Маник Варен. Как это мадам Фернан удалось протащить оружие через таможню? Кроме того, зачем пожилой даме вообще мог понадобиться пистолет? Ведь она даже не выходит за территорию гостиницы. Мадам Фернан постоянно находится у бассейна, на поле для гольфа или в общей гостиной имеет представление обо всем, что происходит на территории Сан-Эльма, и ни одна мелочь не ускользает от ее внимания. Бельгийка по именам знает каждого постояльца и примерно в курсе семейного положения и финансового состояния каждого из них. Именно она в день гибели Ридла забила тревогу по поводу его долгого отсутствия. И именно она оказалась в числе тех, кто первыми проник в его номер. А еще у нее есть пистолет». Оставшая часть вечера прошла в приготовлениях к отплытию на Сицилию. Чтобы не возбуждать лишних подозрений, было решено, что мы с Дашей присоединимся к экскурсионной группе на пароме, а Роберо, Аркон и Филипп доберутся до острова поодиночке, чтобы их было труднее отследить. Позже мы все встретимся на Сицилии, в кафе «Ла Палома», недалеко от пристани, ночью мы с Дашкой. Практически не спали, слишком возбужденные предстоящей поездкой стали около шести и все же к своему величайшему удивлению. Натолкнулись на Лили, сидящую у бассейна в гордом одиночестве. Она смаковала кофе, приготовленный барменом, только-только приступившим к работе. «О, девочки!» – радостно воскликнула она. «Все-таки решились?» «Да», – пробормотала я. «Надо же, знаете ли, хоть что-то посмотреть. Будьте осторожны. Говорят, на Сицилии еще жарче, чем здесь». Очень легко обгореть. Надеюсь, вы не забыли прихватить солнцезащитный крем. Если бы невероятность заживо поджариться, я бы уже давно съездила на эту экскурсию. Боюсь, в моем возрасте это слишком опасно». «Ну и ну!» громко прошептала Даша, как только мы отошли на безопасное расстояние. «Она что, совсем не спит?» Выйдя из подарки, откуда начиналась дорога к пристани, я спиной почувствовал чей-то пристальный взгляд. На балконе стояла Маник. Она улыбнулась и приветливо помахала нам рукой. «Рановато поднялась», — фыркнул Даша. «Обычно они даже к завтраку опаздывают. А тут, надо же, вскочила ни свет, ни заря. Ты к ней предвзято относишься», — сказала я. «Я? Это она ревнует своего мужа, как бешеная. Что-то я не замечала. По-моему, она очень даже терпелива, раз позволяет доктору Варену флиртовать с другими женщинами. Иногда я отказываюсь понимать Дашу». Зачем ей нужен не молодой доктор, когда рядом есть красавец Робер? Наверное, Дарья по природе своей не в состоянии пропустить ни одного более или менее достойного внимания мужчину. Мы погрузились на паром вместе с другими туристами из Сан-Эльма и близлежащих отелей. Я поймала себя на том, что пристально разглядываю каждого пассажира, пытаясь понять, может ли он представлять опасность. Час на пароме оказался настоящей пыткой, и я едва дождалась момента, когда можно будет сойти на берег. Но тут нас ожидала другая проблема. За время путешествия Даша, как обычно, собрала вокруг себя толпу горячих представителей противоположного пола. Узнав, что мы не собираемся садиться в туристический автобус, несколько из новых знакомых выразили желание сопровождать нас. Как мы не пытались убедить их в том, что это плохая идея, они намеков не понимали. Поэтому в Лапалому мы вошли в компании троих самых настойчивых Дашиных поклонников и усели за столик, Оттуда хорошо просматривалась пристань и дорога, а также и нас самих невозможно было не заметить. Мужчины наперебой принялись предлагать заказать напитки. И ничего не оставалось, кроме как согласиться, чтобы не спровоцировать скандал. На пароме Даша вела себя фривольно, и поклонники, судя по всему, ожидали продолжения так хорошо начавшегося общения. «Видишь, что ты натворила!» С упреком сказала я ей по-русски, продолжая мило улыбаться соседям по столику. «Как теперь от них отвязаться?» Но нам не пришлось долго над этим размышлять, так как внезапно послышался возмущенный окрик. «Какого черта ты здесь делаешь, а?» Удивленные, мы повернулись на голос, как и все остальные присутствующие. К нам быстро приближался Робер. Его лицо дышало яростью. Кулаки сжимались и разжимались, а рот искривился в гневной гримасе. «Где ты должна была меня ждать?» заорал Робер, нависая над столом словно не замечая никого из мужчин. «Не можешь не крутить хвостом, шлюха!» Даша покрылась краской возмущения, а я открыла рот. Никогда в жизни бы не подумала, что симпатичный юноша способен на такие речи. «Да как?» Начала была Дарья, но Робер не позволил ей договорить, а схватил под локоть и выдернулась за стола, словно она была тряпичной куклой. Жилы на его шее надулись, как у молодого быка перед выходом на корриду. «Эй, парень!» сказал один из мужчин, поднимаясь со своего места. «Отпусти девушку, а то... а то что?» насмешливо спросил Робер. Мужчина не нашелся, что ответить на столь прямой вопрос. С женщинами он мог вести себя достаточно развязно. Но перед разъяренным мужчиной растерялся. «Сядь!» — рявкнул Робер. И в его руке блеснуло на солнце нечто, в чем я познала внушительных размеров выкидную нож с зазубринами по краю. Ни один из присутствующих не решился оказать сопротивление и Робер потащил за собой упирающуюся Дашу. Я следовала за ними по пятам. Мы миновали кафе, завернули за скалу. И там Робер неожиданно выпустил Дашину руку. «Ну вы даете!» — воскликнул он. Я подняла на него удивленные глаза. Парень больше не выглядел ни злым, ни опасным. И как это тебе, Даша, постоянно удается цеплять всяких придурков? Ума не приложу. Я уже минут двадцать наблюдаю. Они вокруг вас скачут, а вы сидите, словно приклеенные. И не знаете, как отвязаться». «Так это что, все спектакль?» – спросил я с облегчением. «А ты что подумала?» «Что ты зарежешь этим ножом Дашу, а потом и всех ее поклонников». Робер рассмеялся. «Извини, мачери». Приобнимая Дашу за плечи, сказала Робер. «Но я не представлял, каким еще образом могу отогнать от тебя этих стервятников. Вот и пришло в голову притвориться злобным мачо и нагнать на них страху. Как видишь, сработало». «Знаешь, пупсик?» — промурлыкала Дашка, прижимаясь к Роберу всем телом. «Никто еще так со мной не разговаривал. Это так... возбуждает? Ты не находишь?» «Дарья!» — прорычала я. «Из-за тебя мы уже вляпались в неприятности. Так что заканчивай свои игры!» Вместо ответа Даша спокойно подняла руку и осмотрела свой локоть, на котором явственно отпечатались пальцы Робера. «Будет синяк!» — констатировала она. «Тебя ожидает наказание, Робби. Ты?» «Плохой мальчик!» Робер не возражал. Он довольно ухмыльнулся. Очевидно, предвкушает то специфическое наказание, которым угрожало ему Дарья. Мы двинулись по дорожке, идущей вдоль пляжа. Даша и Робер весело болтали. А я задумалась над поведением молодого человека. В нем поразительным образом уживались добродушие и жестокость, которая нет-нет, да и прорывалась наружу. Рабер кажется, запросто смог бы убить, Я вспомнила реакции молодого декасара на слова деда о том, что Филипп не мог позволить Мальтийскому кругу убить собственного зятя и не попытаться спасти его. Рабер сказал тогда, что не осудил бы Филиппа, если бы он этого не сделал. В тот момент я не придала значения его словам. Теперь же они припомнились мне. Робер опасен, и остается лишь радоваться, что он на нашей стороне, катер, предназначенный для поисков сант марии оказался раза в два больше того, на котором мы плавали на камина. Он назывался «Хоуп» — «Надежда». Мне пришло в голову, что это название совпадает с именем одного из трех героических истребителей, которым удалось отразить знаменитый налет Люфтваффе. На палубе уже ждали Аркон, Филипп и еще один пожилой мужчина, которого я видела впервые. Филипп представил этого человека как своего хорошего друга, который помог с техническим оснащением. Звали незнакомца Манюрастан, и он имел очень представительную внешность. Высокий, худощавый, седовласый, с тонким аристократическим лицом. Он казался похожим на средневекового барона. Они устроились на палубе, и месье Растан продолжил прерванный разговор. «Я как раз говорил твоему деду, Робер», — сказал он, что в ордене скептически отнеслись к предложению о нахождении Санта-Марии где-то поблизости. Ведь нет ни одного свидетельства этого, кроме карты якобы нарисованные дедом Аркона. Так что, боюсь, вы не получите поддержки Ордена до тех пор, пока не представите доказательств. Аркон и Филипп едва не погибли, пытаясь добраться до руководства и переговорить на эту тему. Возмутилась я. Манюр Астан удивленно поднял брови. Видно, он не ожидал, что женщина вмешается в разговор. Никто не сомневается в том, что опасность существует. Все же удостоил он меня ответом. Недоверие вызывают. «Лишь причины такого яростного преследования. Официально мне запрещено участвовать в вашей экспедиции. Но никто не может запретить заниматься этим неофициально. Мне дали понять следующее. Если окажется, что вы правы, Аркон и Филипп получат всю поддержку, какую сочтут необходимой». «Ну да», — фыркнула Даша. «Сработает принцип «победителей не судят». «Можно и так сказать», — согласился Растан. «Что касается меня...» продолжал он, то я знаю Филиппа больше 40 лет и не сомневаюсь в его правдивости, поэтому я помогу вам. У меня нет так много людей в распоряжении, поэтому хорошей охраны предоставить не смогу. Но с вами отправится двое моих проверенных парней, они местные, и вы можете полностью им доверять. Они отдадут за меня жизнь, а значит и за любого из вас, если потребуется. Искренне надеюсь, впрочем, что такой необходимости не возникнет. «Мы тоже, Маню!» – похлопал друга по плечу Филипп. «Поверь, мы тоже. Покидая Мальту, мы предприняли все возможные меры предосторожности. Теперь расскажи, что ты нам приготовил. Ну, во-первых, этот замечательный катер. Он очень быстроходный. Я только недавно поменял двигатель. Теперь это не катер, а просто самолет. Водолазное снаряжение, как вы и просили, включая глубоководные фонари, вентиляторы и металлоискатели». Если вам понадобится что-нибудь еще, не стесняйтесь просить. Да, совсем забыл. Есть еще камеры для съемок под водой, чтобы в случае успеха вашего предприятия орден получил необходимые доказательства. Спасибо, улыбнулся Филипп. Ты сделал больше, чем я мог ожидать. А для чего же еще нужны старые друзья? В гостинице «Лагуна» неподалеку отсюда я забронировал 5 номеров. Конечно, это не такой шикарный отель, как твой, Филипп. Но зато там не станут задавать вопросов. Кроме того, его хозяин – мой приятель. Можете полагаться на него, как на меня. Сейчас, думаю, вам стоит туда отправиться. А пока мои ребята подготовят катер, чтобы сегодня же вы смогли совершить первое погружение. Гостиница «Лагуна» мало походила на монументальный Сан-Эльма. В ней имелось всего 12 номеров, расположенных на трёх этажах. Бассейна на территории не оказалось. Но кому нужен бассейн? Когда в двух шагах море. За завтраком хозяин сам обслуживал наш столик. Я поняла, что это. Дань уважения Маню Растану. Затем мы вернулись на катер. Парни Растана, которых звали Антонио и Винченцо, уже выполнили всю работу, ожидали нашего прибытия. Они приветливо поздоровались со всеми и немедленно подпали под очарование Дарьи. Она тут же принялась флиртовать с обоими. Я взглянула в сторону Робера. Тот, казалось, не имел ничего против. Больше всего я боялась скандала, который могла легко спровоцировать подруга. А разлада в команде хотелось бы избежать. Когда мы отчалили, Дарья устроилась на носу катера в купальнике, состоявшем из пары узеньких красных полосок, и подставила жаркому солнцу свое красивое маленькое тело, обильно смазанное маслом. Она намеренно принимала соблазнительные позы, чтобы рулевой Антонио мог получше ее рассмотреть. Меня же гораздо больше интересовало происходящее на корме. там где находились Робер, Аркон и Винченце. Я расстелила полотенце неподалеку от них и лениво наблюдала за работой полуобнаженных мужчин, разбирающих снаряжение. Под их загорелой кожей перекатывались литые мускулы. И я наслаждалась зрелищем. Лицо Винченце не отличалась привлекательностью, но он оказался хорошо сложен, а двигался даже с некоторым изяществом. Робер походил на молодого леопарда, еще по-юношески стройного, но уже достаточно сильного и крепкого. Аркон выделялся мощным телосложением и высоким ростом, а также светлыми волосами, резко контрастирующими с темной от средиземноморского загара кожей. Мне доставляло наслаждение разглядывать его. Я делала это, не опасаясь, что мои пристальные внимание сочтут нескромным. Путь до места, где предположительно находился корабль, занял минут сорок. Наконец Антонио заглушил двигатель. Я поднялась со своего полотенца. Даша также перекочевала на корму, чтобы посмотреть, как ее подруга облачается в костюм, плотно облегающий тело, словно вторая кожа. «А что?» – задумчиво произнесла она. «Тебе идет?» «Жаль, я не умею нырять». «Не расстраивайся», – рассмеялся Робер. «Для тебя все равно не удалось бы подобрать костюм. Детских размеров нет. Я подумала, что Роберу, единственному из всех своих любовников», Даша позволяла над собой потрунивать. Любой другой в ответ на такие слова получил бы по шее. А Робер же удостоился только добродушной улыбки. Я испытал неудобства, когда Аркон помогал мне прикрепить баллон с кислородом. Но я знала, что долго это не продлится. Едва оказавшись в воде, я перестану чувствовать его вес. Предполагалось, что погружаться будем я, Робер с Арконом. И Винченце. Даша, Антонио и Филипп станут ожидать нашего возвращения на катере. «Ну, все готово», — сказал Антонио, закрепив последний баллон на спине Аркона. «Запомните хорошенько. Воздуха хватит. Где-то на 40 минут. Так что не тяните со всплытием». «Если за это время ничего не обнаружите», — добавил Филипп, — «все равно поднимайтесь. Попробуем еще раз. Чуть позже. Не надо геройствовать». Аркон первым рухнул за борт. Я немедленно последовал за ним. А потом и Роберс Винченца оказались под водой. Взглянув вверх, я увидел размытые контуры днища хоуп и якорную цепь, уходящую вниз, к дну. Здесь царил вечный полумрак, тогда как наверху сияло солнце. Аркон сделал знак рукой, и наша маленькая группка, мягко работая ластами, принялась постепенно удаляться. Дно оказалось неровным. Время от времени попадались стайки рыб или пары-тройка медуз, раскачивающихся в воде, словно гигантские полиэтиленовые пакеты. Вода была мутноватая, очевидно, где-то сильно штормила. Оттого сюда и нанесло столько песка и водорослей. За Робером, несущим камеру, плыл Винченцо с аппаратом для размывания морского песка. Следом — аркон с металлоискателем. Я передвигалась налегке. Наконец Робер замедлил движение и повернулся, указывая на дно и говоря этим, что здесь, вероятно, стоит начинать поиски. Винченцо тоже врубил свою адскую машину, и тучи песка поднялись вверх. Мы начали методично обшаривать дно. Я держалась позади, стараясь не путаться под ногами, и пыталась по мере возможностей тоже заниматься поисками. Несколько раз мне удавалось нащупать что-то под толще песка, и я принималась судорожно копать. В первый раз я вытащила большой круглый камень, обточенный водой, а во второй — полусгнившую деревянную доску. По мере того, как шло время, мой энтузиазм начал угасать за прошедшие годы Санта-Марию. Могло отнести течением далеко от места затопления. Я огляделась. Слева от меня находился вход в подводную пещеру. Я в курсе того, что никогда нельзя отправляться в неисследованные места в одиночку. Но меня вдруг разобрало любопытство. Мужчины, занятые, наверняка считают меня бесполезным дополнением к экспедиции. Почему бы не доказать им, что это не так? Вдруг там обнаружится нечто интересное? Я решила пренебречь мерами предосторожности и вплыла внутрь. Практически сразу стало ясно, что пещера сквозная, она заканчивалась узким выходом, протеснувшись через который, я выбралась на открытое пространство и уже собиралась спуститься в обратный путь, как вдруг моё внимание привлёк предмет, покрытый толстым слоем мелких ракушек, а пасливо протянув руку, я дотронулась до острова края. Предмет не шелохнулся, так как оказался слишком глубоко закопанным в песок. Схватившись за него обеими руками, я извлекла эту штуку наружу растревожив мелкую морскую живность. До сих пор эти существа мирно дремали под тем, что я сейчас сжимала в руках, а теперь выпорхнули оттуда, словно стайка птиц. Когда муть осела, я снова получила возможность видеть и обнаружила, что держу длинный металлический объект, являвшийся когда-то куском чего-то целого. Протерев основательно проржавевшую поверхность, я заметил на ней значки, при пристальном рассмотрении оказавшиеся латинскими буквами. «Риа!» Я не могла поверить в свою необыкновенную удачу. «Очевидно, это какой-то предмет Санта-Марии!» Ликуя в душе, я снова вплыла в пещеру, прихватив с собой то, что собиралась продемонстрировать своим спутникам, в качестве доказательства существования клада. Оказавшись наружу, я выяснила, что меня уже хватились. На лице Аркона под маской читалось возмущение, и я порадовалась, что загубником во рту... Он не имеет возможности поделиться мыслями по поводу моего внезапного исчезновения. Роберт также оказался рассерженным. И тут же начал показывать большим пальцем вверх, подавая сигнал к всплытию. И правда, я уже чувствовала, что дышать становится труднее. В баллонах заканчивался кислород. Наша маленькая группа устремилась обратно. Как только моя голова оказалась над водой, я нос к носу столкнулась с сарковным. Он вытащил загубник и обрушил на меня гневную тираду. Роберт при этом многозначительно молчал. «Кстати», закончив с обвинениями, сказал Аркон, «Что это у тебя в руке? Неужели тебе интересно?» Подняла я бровь. «Это как раз то, из-за чего я задержалась. Ты же, не дав возможности объяснить, просто распял меня. Надеюсь, оно того стоило». Недружелюбно буркнул Аркон, но в его глазах вспыхнул интерес. Через несколько минут мы уже снимали тяжелую амуницию на борту. «Это еще что такое?» поинтересовалась даша носком сандалия поддевая мою находку. «Да уж, объясни, пожалуйста», — проворчал Робер, стягивая ласты. «Сам посмотри», — сказала я. Подняв тяжелый металлический предмет, я протянула его Роберу так, чтобы он мог видеть латинские буквы. «Мандюл», — пробормотал молодой человек, словно не веря своим глазам. «Да это же... это же часть якоря! Как я сразу не понял!» «Точно!» — радостно подтвердил я. «Эта штука точно Санта-Марии». Все, кто находился на палубе, тут же столпились вокруг части бывшего якоря, желая своими глазами увидеть доказательства того, что корабль в самом деле лежит здесь. «Нужно нырнуть еще!» — воскликнул Робер. «Видно, мы двигались не в том направлении. Теперь, когда точно известно, где Ула нашла эту вещь, беру свои слова назад», — сказал Аркон. «Так легко ты не отделаешься», — предупредил я. «Пряму любую кару. так мы ныряем поинтересовался Винченце, все еще стоя с ластами в руках. «Не торопитесь», – остановил их Антонио. «У нас есть всего два полных баллона с кислородом. Остальным придется остаться. Я с тоской подумала, что попадаю в число остальных». «Не расстраивайся», – попытался утешить меня Винченце, тоже оставшийся на палубе. Аркон и Робер в это время, вновь натянув ласты и прикрепив баллоны, нырнули. «Завтра прихватим побольше кислорода и все сплаваем». Я понимала, что у меня нет никакого права первой увидеть Санта-Марию. Ведь я не имею отношения ни к Мальтийскому ордену, ни к семейству докосаров. И все же мне так хотелось быть там. Время тянулось невыносимо медленно. Антонио и Венчинца пристроились на корме с длинными лесками и принялись ловить рыбу. Наживкой служили шарики хлебного мякиша. Незамысловатое угощение пришлось морским обитателям по вкусу. Через 20 минут у ног сицилийцев. лежала десятка-два рыбешек. Громкий всплеск за бортом вернул нас к реальности. Я увидела Робера, влезающего на борт. Едва вытащив изо рта загубник, он закричал «Она там! Она там! Чёрт подери!» Схватив деда в объятие, он пустился с ним в пляс по мокрой палубе. Я помогла Аркону избавиться от костюма. «Завтра, прямо с утра, нырнём ещё раз и снимем всё на камеру», — сказал он. Корабль раскололся надвое во время взрыва. «Сейчас обе части» кормовая и носовая, лежат неподалеку от места, где ула нашла кусок якоря. «Вы заплывали внутрь?» — спросил Филипп, освобождаясь от сильных рук внука. «Не хватило времени», — покачал головой Аркон. «Но на борту чуть повыше ватерлинии. Ясно читается название судна. Как же я хочу с вами!» — в отчаянии воскликнул Филипп, потрясая рукой в гипсе. «Как бы мне хотелось своими глазами увидеть Санта-Марию и убедиться в том, что все это не сон!» «Это не сон, дед!» – рассмеялся Рабер, обнимая Дашу за плечи. «И завтра я тебе это докажу». Возвращались мы в приподнятом настроении. К тому моменту, как Хоуп пришвартовалась, начало темнеть. В лагуне нас ждал ужин. К столу подали домашнее красное вино. Но мужчины потребовали чего-нибудь покрепче. Я понимала, что им требуется отметить обнаружение Санта-Марии. Хозяин принес французский коньяк из своих личных запасов. И все удали ему должное. После ужина мы расползлись по своим комнатам. Даша ушла с Робером. Винченцо с Антонио заняли второй номер, а мы с Арконом. Третий. Филипп разместился в четвертой комнате. Приняв душ и переодевшись в ночную футболку, я устроилась на балконе с бокалом вина, недопитую бутылку которого. Аркон прихватил с собой. Пока он смывал себя морскую соль, я задумчиво сидела в кресле, глядя на простирающийся внизу пустынный пляж и лунную дорожку на тихой воде. «Какие умные мысли роятся в этой хорошенькой головке!» – услышал я голос Аркона. «Совсем никаких!» – улыбнулась я, откидывая голову назад и позволяя ему поцеловать ложбинку на шее. Кажется, приключение подходит к концу, и слава богу, я уже начал уставать от постоянных игр в прятки и догонялки. Надоело оглядываться. Пора возвращаться к работе, а то мой отпуск слишком затянулся. Я выяснил все, что хотел. Теперь с чистой совестью могу снова заняться своим обычным делом лечить людей. Утро меня растолкала Даша и сказала, что мужчины уже на катере и готовится к отплытию. Взглянув заспанными глазами на часы, я увидела, что они показывают начало шестого утра. Тем не менее стол внизу оказался уже накрыт. И на нем я обнаружила сыр, ветчину, помидоры и хлеб. Когда я вышла на пляж, солнце только-только показалось из-за горизонта, и его лучи пустили по гладкой голубой воде яркие золотистые блики. Я зажмурилась от удовольствия. Воистину, люди, которые поздно поднимаются, упускают самые удивительные моменты в жизни. Робер помахал мне рукой с палубы Хоуп, и я ускорила шаг. Филипп еще вчера позвонил Маню Растану и заказал баллоны с кислородом, прибывшие поздно ночью. Теперь мы были полностью оснащены для того, чтобы предоставить руководству мальтийского ордена любые доказательства. До места добрались быстро. Гораздо быстрее, чем вчера, как мне показалось». Следуя за Арконом, я дрожал от предвкушения того, что ожидает меня под водой. Когда я ребенком зачитывалась романами о пиратах, то частенько представляла себя на месте их героев, а теперь собиралась воочию увидеть настоящее судно, полные сокровищ. Один за другим мы вплыли в пещеру, и, оказавшись на другой стороне, продолжили движение. И вот, наконец, перед моими глазами открылась сюрреалистическая картина, прямо по курсу на белом морском песке, оброшенной ракушками. Печально лежал остов в Санта-Марии. Это была кормовая часть. И вход в нее зиял черной дырой с неровными краями, образовавшимися во время взрыва. Я почувствовала, как по позвоночнику пробежал предательский холодок. Как бы там ни было, внутри еще могут находиться люди. Вернее, то, что от них осталось. Робер включил камеру подсветку. В то время как Винченцо и Аркон освещали путь мощными лучами фонарей. Требовалось найти место, в котором дед Аркона спрятал бесценное наследие Ордена. Где именно его искать, мы не имели ни малейшего понятия. Поэтому следовало обшарить каждый угол. То и дело в ярком свете фонарей проплывали быстрые стайки мелких рыбешек. Но время от времени попадались и довольно крупные представители. Аркон подал знак разделиться. Мы с Робером направились в одну сторону, а Венченца с Арконом в другую. Проплывая мимо искорюженных помещений, я невольно содрогалась, представляя себе, в каком ужасе должно быть находился ни в чем не повинный экипаж Санта-Марии, когда корабль изнутри сотряс взрыв. Те, кто не погиб, сразу успели понять, что произошло, но не имели времени выбраться наружу. Возможно, кому-то из находившихся в тот момент на палубе удалось спастись, прыгнув в воду. У оставшихся внизу не было ни единого шанса, По прошествии получаса мы с Робером поняли, что в нашей части корабля-то иника нет, и вернулись туда, где расстались с нашими спутниками. арконы и Венчинца уже ждали. Их поиски также не увенчались успехом. Оставалось предположить, что сокровище где-то в носовой части. Она лежала метрах в ста от кормы и была перевернута вверх дном. Мы возобновили исследование. Но время шло, и я начинала терять надежду. Неужели все это неправда? Может и нет никаких сокровищ Мальтийского ордена. Кто-то постучал по моему плечу. Неуклюже повернувшись, я увидел Винченца. Его глаза под маской весело сверкали, и он отчаянно жестикулировал, приглашая следовать за ним. Робер присоединился к нам в длинном коридоре, и мы поплыли за молодым сицилийцем. Словно рыба, он ловко проскальзывал под металлическими частями судна, не касаясь их ластами. Я увидел Аркона, зависшего в воде около одной из переборок. Друг за другом мы поднырнули под практически расплавленную тяжелую дверь и оказались в маленьком помещении. Луч фонаря Робера пробежался по стенам и полу, осветив несколько больших ящиков, обитых листовым железом. Они казались нетронутыми, если не считать того, что большинство было перевернуто вверх дном, и, очевидно, не пострадали во время взрыва. На каждом ящике висело по тяжелому замку. Вытащив из-за пояса лумик, Робер принялся сбивать замок с ближайшего ящика в то время как мы с замиранием сердца наблюдали за его действиями. Насквозь проржавевшая душка легко поддалась, и сломанный замок плавно опустился вниз. Робер поднял крышку. Я широко распахнула глаза. В сундуке лежали чаши с красивой чеканкой и инкрустация из драгоценных камней. Замечательные оклады для икон. Тяжелые подсвечники. Каждый из них стоил, наверное, целое состояние. Робер, в котором проснулся охотничий азарт, С помощью аркона перевернул и взломал следующий ящик, заполненный холодным оружием. От тонких кинжалов с узкими, как скальпель, лезвиями, до тяжелых двуручных мечей в прекрасных нужнах. Я заметила, как загорелись глаза моих спутников при виде такого богатства. Каждый мужчина, в сущности, ребенок, и при виде опасных игрушек он испытывает ни с чем не сравнимое блаженство. Робер принялся вскрывать один ящик за другим. Венченце помогал ему их переворачивать. Аркон снимал на камеру содержимое. Самый большой сундук раббер оставил напоследок. Когда он поднял руки для удара, Аркон положил ладонь ему на плечо, останавливая. Переглянувшись, они одновременно кивнули, показывая, что отлично друг друга поняли. И аккуратно пристроив лом с двух сторон от замка, поднажали одновременно, упираясь ногами в толстые бока сундука. Крышка треснула. Заглянув через плечо Аркона, я увидела, что из-под нее сочится бледный свет. Венчинца убрал фонарь. Но свет стал только ярче. Очевидно, дело не в фонаре. Очень осторожно, Робера и Аркон, держась за края. Сняли крышку сундука. я увидела хрустальную поверхность, источающую зыбкий дрожащий свет. Значит, это правда. И знаменитые хрустальные шары кардана существуют. Глядя на меня, Аркон поднял вверх три пальца. Все здесь. Свет удивительным образом манил меня приблизиться дотронуться до плавных сверкающих изгибов, что я и сделала. Как же они не разбились? Куски истлевшей материи, видневшиеся тут и там, показывали, что шары тщательно упаковали, но это же не могло защитить их во время взрыва. Похлопав по моему плечу, Винченца постучал по часам, воздуха в баллонах практически не оставалось. Задача была полностью выполнена, и теперь дело за малым. Доставить пленку с неопровержимыми доказательствами в валетту, и получить разрешение на поднятие Санта-Марии. Это влетит в копеечку. Но я не сомневалась, что в скором времени судно займет подобающее ему место в военном музее. Если бы не загубник, я непременно издала бы ликующий крик. Когда мы приблизились к пещере, у меня появилось ощущение, словно что-то не так. За всю свою жизнь я испытывала подобное всего несколько раз, и каждый раз не напрасно. Беспокойно оглядываясь, я встретилась глазами с недоуменным взглядом Аркуна, не понимающего, почему я засуетилась. Но через несколько секунд все стало ясно. Из темноты пещеры прямо на нас выплыл человек. За ним следовали другие. Я насчитала пятерых, и все они были вооружены подводными ружьями. Ни у одного из нас не было ничего, кроме охотничьих ножей и лумиков. Дальше все происходило слишком быстро, чтобы мозг успевал фиксировать события. Возглавляющий группу человек выстрелил. Если бы дело было на поверхности, непременно раздался бы какой-то звук. Здесь, под водой, царила мертвая тишина, поэтому я лишь увидела, как короткий острый гарпун пролетел аккурат рядом с моим ухом, едва не унеся его с собой. Я отпрянула. Не теряя времени, Аркон бросился на стрелявшего, пока тот не успел перезарядить ружье. Робер поднырнул под следующего, прежде чем он успел наставить на него оружие. Молодой человек схватил бандита за ногу заставив потерять равновесие и лишив возможности прицелиться. Венченце, быстро, как акула, скользнул к третьему из группы и одним, едва заметным для глаз движением, перерубил шланг подачи кислорода. Оттуда немедленно рванулись пузыри. И противник, словно потерявший управление ракета, закувыркался в воде. Я в ужасе наблюдала за его агонией. В нескольких сантиметрах от головы сицилийца пролетел еще один гарпун и врезался в песок у моих ног. Венченцо немедленно воспользовался промахом врага и набросился на него. Он захватил его шею локтем, и, словно два сцепившихся угря, оба извивались в воде, поднимая тучи песка. Противник Аркона был чрезвычайно силен, и ни один из мужчин никак не мог взять верх над другим. Краем глаза я заметила, как Робер невероятным образом, выскользнув из рук нападавшего, обхватил его ногами за пояс и сжал изо всех сил. Его рука поднялась и тут же опустилась, и вода вокруг них окрасилась в бурый цвет. Через несколько секунд я увидела тело, безжизненно парящее в красно-коричневом облаке крови и медленно опускающийся к самому дну. Робер, невредимый, начал оглядываться. Пытаясь сообразить, не требуется ли помощь кому-либо из друзей, на мгновение я встретилась с ним взглядом. В следующую секунду, словно в кошмарном сне, я увидела, как из пещеры показались еще две фигуры. Одна из них устремилась ко мне, а вторая накинулась на Аркона, который по-прежнему кувыркался в воде со своим противником. Я застыла, парализованная страхом. Робер не медлил, рванулся в мою сторону и настиг нападавшего в тот момент, когда он протянул руки к моему горлу. Мужчина был очень крупным, и я поняла, что Роберу не удастся справиться в одиночку. В руке здоровяка меркнул нож с зазубринами. Вот-вот готовый обрушиться на молодого человека. И тут я узнала нападавшего. Им был никто иной, как Массимо. Подручный Джеймса. Странное дело. Стоило мне понять, кто передо мной как страх испарился. Ко мне начало возвращаться самообладание. Оттолкнувшись ногами от дна, я в три грибка преодолела расстояние, отделяющее меня от Робера, и вцепилась в волосы бандита, одновременно пытаясь обвить его тело ногами, чтобы ограничить движение. Его рука, зажатым в ней ножом, начала беспорядочно рассекать воду, но он не мог дотянуться до меня, повисшей сзади. Робер получил возможность действовать, улучив момент, когда нож еще раз взметнулся вверх для удара, Он нырнул под руку противника и всадил свой нож ему под ребра. Для любого другого такой удар, скорее всего, оказался бы смертельным. Однако вместо того, чтобы тут же испустить дух, итальянец снова замахнулся ножом. На этот раз, несмотря на то, что я продолжал сжимать его ногами и тянуть за волосы, удар достиг цели. Роберт дернулся и отпрянул. Я заметил на его костюме, чуть повыше предплечья, большую дыру. В этом месте тут же показалась кровь. Она образовала вокруг раны небольшое коричневое облачко, постепенно растворяющееся в воде. Почувствовав боль, Робер разверел. Схватив Массима за запястье, он рванул его на себя. Я не ожидаю такого. Рожала ноги, и тело здоровяка итальянца выскользнуло из их кольца. Он резко пошел вверх, но Робер не собирался его отпускать. Он сделал кувырок под рукой Массима, которую продолжал сжимать мертвой хваткой. И, внезапно выпустив запястье противника, Молниеносно провел своим ножом под его подбородком. Первым, что я увидела, был перерубленный шланг. Руки итальянца рванулись к шее. Только теперь я заметила, как из-под его пальцев вытекает и расплывается в воде густая темная жидкость. Робер перерезал бандиту горло. Заметив какое-то движение справа, я обернулась и стала свидетелем страшной картины. Прижав Винченцо к краю пещеры, противник беспорядочно наносил молодому сицилийцу удары ножом. Робер бросился на выручку, но не успел тело Винченца, выпущенное, наконец, на свободу. Безвольно повисло в воде, словно тряпичная кукла. Его убийца, увернувшись от рабера устремился в сторону Аркона. Тот, к настоящему моменту, уже справился с первым нападавшим и теперь пытался отразить очередную атаку второго. Он не видел приближающегося к нему сзади бандита, а я находилась слишком далеко и в любом случае не успела бы помочь. Тем не менее, я начала отчаянно работать руками, стараясь настигнуть убийцу Винченца прежде, чем он успеет добраться до Аркона. У меня не было шансов. В руках нападавший сжимал не нож, а подводное ружье. В голове словно вспышка молнии. Промелькнула мысль, что Аркону конец. Нас разделяло всего несколько метров. И промахнуться с такого небольшого расстояния просто невозможно. Находясь позади бандита, я увидела, как из его ружья вылетел гарпун, нацеленный в спину Аркона, и крепко зажмурилась. Открыв глаза, я увидела совершенно не то, что ожидала. Аркон по-прежнему боролся со своим противником, а стрелявший, словно в тисках, был зажат в кольце рук Робера. Значит, гарпун не достиг цели? В следующее мгновение я получил ответ на свой вопрос. В правом боку молодого де Кассара торчал металлический штырь. Робер терял силы и не справлялся с противником, и я ринулась к ним. Оказавшись в непосредственной близости от дерущихся мужчин, я заметила на дне нож. Скорее всего, его выронил один из них. И я, недолго думая схватил оружие. Очевидно, дела Робера обстояли совсем плохо. Он практически прекратил сопротивляться. И я, одним броском покрыв разделявшее нас расстояние, со всего маху воткнула нож бандиту под лопатку. «Если вы когда-нибудь пытались сделать что-либо подобное под водой, то поймете меня. Размахнулась-то я изо всех сил, но вода сильно замедляет движение. Нож вошел неглубоко. Уже нанеся удар, я в страхе подумал о том, что даже в ночных кошмарах, не представляла себе подобной ситуации. Меня учили спасать жизни, а не забирать их. Я, врач, ударила человека ножом. В кино показывают, как лихо хорошие ребята расправляются с плохими. И кажется, что это ничего не стоит, как в компьютерной игре. В реальности все иначе. Я твердила себе. У тебя не было выхода, но сама в это не верила. Выпустив Робера, раненый мужчина развернулся ко мне. Я И я глупо обрадовалась, что не убила его. Однако тут же подумала, что, возможно, это и не такая уж хорошая новость. Ведь теперь мы оказались один на один. Внезапно кто-то швырнул меня в сторону. Это оказался Аркон, схватившийся с раненым. Я повернулась в сторону Робера. Очевидно, уже плохо соображая, что происходит, он потянулся к загубнику и вытащил его изо рта. Подплыв, я попыталась вставить его обратно. Но тут же сообразила, почему Робер так поступил. Стрелка индикатора кислорода в его баллонах замерла на нуле. Времени на раздумье не оставалось. Набрав легкие побольше воздуха, я вынула свой загубник и, несмотря на бессознательное сопротивление Робера, засунула его в рот молодого человека, обхватив его рукой под грудью и бросив взгляд в сторону Аркона, продолжавшего бороться с противником. Я быстро, насколько могла, поплыла в сторону пещеры, чтобы протиснуться внутрь, где пришлось перевернуться на спину и таща за собой безвольное тело Робера медленно двигаться к выходу. Воздух моих лёгких заканчивался, и я от души посочувствовала рыбе, которую любители рыбаки обрекают на столь мучительную смерть. Оказавшись по другую сторону, я буквально вырвала загубник изо рта молодого человека, зажимая ему рот и нос. Снова сделав несколько глубоких вдохов, я вставила загубник обратно и начала всплытие. Когда моя голова показалась над водой, я принялась оглядываться в поисках катера. К своему отчаянию я не увидела хоуп там, где рассчитывала. «Что это могло означать?» В голову лезло самое худшее. Все пассажиры катера убиты сообщниками напавших на нас бандитов. Я взглянул на Робера. Молодой человек не подавал признаков жизни. «Господи, я ведь даже не представляю, в какой стране берег!» Зависнув на одном месте, я крутила головой, пытаясь определить, куда плыть, как вдруг услышала шум мотора. А еще через минуту я увидела несущийся ко мне на всех парах катер. «Хоуп!» Заглушив двигатели, судно подошло к тому месту, где находились мы, и я увидела лица Даши, Филиппа и Антонио. Голова последнего оказалась перевязана, а у Даши на лице виднелось несколько свежих царапин. «Робер!» — воскликнул Филипп, увидев тело внука, покачивающиеся на воде. «Что с ним?» «На нас напали!» — коротко ответила я. Антонио и Даши помогли втащить Робера на борт. Я подняла следом. «Он не дышит!» — истерически закричала Дарья. Вцепившись в руку рабера она принялась рыдать. бес церемон оттолкнув ее в сторону, я опустилась на колени и начала делать искусственное дыхание. Процесс затруднял торчащий из бока парня гарпун. Но ничего поделать с этим я не могла. Его извлечение могло привести к летальной потере крови. Филипп беспомощно наблюдал за происходящим, в то время как Антонио пытался мне помогать. Наконец, грудь молодого француза слегка поднялась и снова опала. Он начал дышать но в себя так и не пришел. «Нам немедленно нужно в больницу», сказал Филипп. «Где Аркон и Винченце?» Случайно встретившись взглядом с Антонио, я отвела глаза. «Мне очень жаль. Винченце мертв. Аркон остался там. Надеюсь, он справится. Я не могла ему ничем помочь. Ведь нужно было вытаскивать Робера и...» «Ты не должна оправдываться», произнес Антонио, огромным усилием воли взяв себя в руки. Но его голос при этом дрожал. Мой брат прекрасно знал, на что идёт. Я удивлённо посмотрела на сицилийца. «Винченцо и Антонио – братья? Всё, оказывается, ещё хуже, чем мне представлялось. Но мы не можем оставить Аркона!» – воскликнул я. «Я снова нырну! Не ты, а я!» – возразил Антонио и поднялся с колен. «Никто никуда не пойдёт!» – рявкнул Филипп. «Мы подождём!» «Нет!» – сказала я. «Робер ждать не может! Несколько минут погода не сделают!» «Я принесу аптечку, и вы попытаетесь помочь моему внуку, пока не вернется Аркон». Голос до косара звучал властно и уверенно. И мне даже полегчало. Я нуждалась в поддержке сильного человека. Филипп вернулся с аптечкой. Загипсованный правой рукой он не мог помочь мне. Мне помог Антонио. Обрабатывать и перевязывать раны Робера. Насколько я могла определить, сами по себе они были не слишком опасны. Но вот потеря молодым человеком крови меня сильно беспокоило. Едва закрепила повязки, как услышала вскрик Даши. «Слава Богу!» Мы с облегчением увидели перелезающего через бортик Аркона. За собой он втащил мертвое тело Винченца. Лицо Аркона выглядело бледным. Но, похоже, он не пострадал в схватке, отделавшись глубоким порезом на левой щеке, начинавшимся под глазом и заканчивавшимся у подбородка. «Спасибо», – тихо сказал Антонио. И я поняла. Он благодарит Аркона за то, что тот не бросил тело его брата на съедение рыбам как Робер. Тяжело дыша, спросил Аркон. «Надо срочно в больницу». «К берегу, Антонио», скомандовал Филипп. «Ждать больше нечего». Сицилиец повиновался. Я видела, что смерть брата здорово подкосила его, но он не позволил горю помешать себе выполнять возложенные на него обязанности. Его глаза были полны слез, но выражение лица оставалось спокойным. «Неподалеку есть больница», бросил он через плечо. «Только очень маленькая». «Сомневаюсь, что там смогут достойно провести операцию». «Ну, — пожал плечами Аркон, — скальпель-то мы найдем, спирт — тоже. А если повезет, то и нормальную анестезию сделаем. Другого выхода все равно нет. У Робера мало времени. Будем надеяться, что удастся избежать заражения». Он... Начала Даша осеклась, боясь продолжать. Но так как Аркон молчал, она осмелилась закончить свой вопрос. «Он умрет?» Если его в ближайшее время не прооперировать, то, несомненно, жестко ответил Аркон. «О, Господи!» – прошептал Филипп. «Я не могу потерять его. Слышишь? Он – мой единственный внук!» Взгляд Аркона переместился на тело Винченца, которое Антонио накрыл найденным в рубке пледом. Я молчала, понимая, что никакими словами сейчас невозможно утешить ни Филиппа, ни тем более Антонио. Событие, обещавшее стать триумфом, обернулось трагедией. «Боже мой!» – подумал я вдруг. «Ведь ни Даша, ни Филипп с Антонио не знают о том, что мы нашли такие сокровища Мальтийского ордена. Имеет ли это сейчас хоть какое-то значение?» Я вспомнила о видеокамере. Разумеется, она осталась лежать на дне, потому что во время яростной схватки с бандитами всем было не до нее. Теперь неизвестно, когда мы сможем повторить погружение. Да и кому оно в сущности нужно?»